головы, а халанут. Сейчас резать вас на мелкие части струёй буду, пообещал он противникам и сжал влажную ткань ещё крепче. Кривляне по собственным телам поняли, что враг не шутит, начали разбегаться, теряя последнюю честь и оружие.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 И стал завязывать узел, сам при этом облился с головы до подмёток. "Вот так-то", сказал он и, припомнив древнюю легенду, добавил: "В моём возрасте на границе по Рио-Гранде неприлично числить за собой одних мексиканцев". Такие страшные слова окончательно добили кривлян своей водой. Грязь под ногами противно хлюпала и чавкала. Богатырь отошел в сторонку и начал стягивать через голову паутинную кольчугу, чтобы выжать ее до суха, поскольку мало радости будет ночью в мокрой одежде. Симулякор он положил на землю. «Дикий гортанный вопль!» раздался сзади и почти такой же вопль откликнулся ему спереди. Богатырь поспешно натянул кольчугу назад, чтобы освободить голову. Воевода Долболю плежал в нескольких шагах от него, сжимая в руке толстое копье с широким зазубренным лезвием. Из правой глазницы воеводы торчала стрела.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 Нас дураков учить, ответил наконец Жыхарь. Твой куда идёт? спросил богатур. Большое и круглое лицо его было всё в синиках и шишках. Узкие глаза совсем заплыли, как он только прицелиться сумел. В город Вавилон, честно ответил Жыхарь. Сам давно туда собираюсь, сказал певец.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 Поэтому богатырь сказал, направляясь туда по обету, поклониться могучему царю Вавилия, нельзя мне ни спутника завести, ни рожи умывать, ни мясного вкушать, пока не дойду. А идти-то мне полагается пешком, а через каждое из сто шагов полагается мне вставать на колени и хвалу возносить ихнему халдейскому идолу триста тридцать три раза. не единожды не сбившись, надеясь до седых волос добраться. Какой строгий обед! Шибко строгий. Только рожу не мыть легко, а без мяса совсем пропадай. Степняк соскочил с коня, обшарил воеводу, вытащил кошель, кинжал и с сомнением поглядел на тяжелые латы. Взвесил на руке крючок, не достигшие цели копье, монеты из кошеля поделил на две равные кучки, потом также деловито принялся развязывать брошенные кривлянами за спинные мешки. — Еда много. — Еда вкусна, — провозгласил он. — Иди сюда, пировать будем, брататься будем. — Будем, — согласился Жихарь. — Лишний пирог.